Глава девятая «А я говорю, пусть щенок явится завтра утром на арену. Грозный голос старого короля гремел по просторной столовой. За круглым столом сидели родители Таймира, Таниида и Борис. Обед не начинался без правящего короля и его молодой супруги, которые уже задерживались на двадцать минут. Юстина пряталась снисходительную улыбку и лукаво смотрела на новоиспеченного зятя. Принцесса гневно взирала на отца, совершенно не соглашаясь с решением родителя. Борис сохранял спокойствие, будто разговор шел не о нем. «Он не щенок!» Таня подскочила на ноги, уперев руки в бока и сверлила отца недовольным взглядом. «Он мой муж, между прочим!» «Я брак не признавал, могу и расторгнусь!» Уже громче крикнул Тималай. «Ты больше не король!» Кричала принцесса, все больше выходя из себя. «Я твой отец! Так что мне решать, быть вам женатыми или нет!» В том же Тоне отвечал старый король дочери. Борис перевел взгляд на тещу, та отрицательно и едва заметно мотнула головой. — Маловероятно, — тихо проговорила Юстина. — Ты спину дочери видел? Тут даже таймер не поможет. — А ну-ка повернись, — потребовал Тимолай. Танида, вздернув подбородок, демонстративно вышла из-за стола и повернулась к отцу спиной. Платье девушки полностью открывало спину и держалось только на тонких бретельках, скрывало грудь, подчеркивало талию и стройные ноги. «Обязательно нужно было мою дочь так клеймить!» – рыкнул Тималай, обращаясь к зятю, а сам внимательно рассматривал татуировку Барса. Под его взглядом нарисованный зверь немного поменял положение, чуть приподнял голову, встречая цепкий и пронзительный взгляд Тималая. «Тима, ты как ребенок, ей-богу!» – пробормотала Юстина. «Сам ведь знаешь, мальчик не виноват. Это судьба!» Протянув руку, Борис обхватил Таниду за талию и заставил ее сесть на место рядом с собой. Его ладонь задержалась на спине девушки, прикрывая и лаская одновременно. Таня неосознанно потянулась к мужу, но не сводила с отца воинственного взгляда. «Танюш, успокойся!» — мысленно обратился он к жене. «Я все улажу». «Уладит он!» — уладит! — негодовала принцесса. «Нечего улаживать! Никакого поединка не будет!» Не обращая внимания на возмущение супруги, Барс посмотрел на короля. Завтра в шесть утра невозмутимо проговорил первый генерал. Король Тималай согласно кивнул, скрывая улыбку. «Па!» — уже не так воинственно обратилась принцесса к отцу. «Но Боря ведь еще слишком слаб, чтобы сражаться!» «Спать с тобой он не слаб!» — рыкнул отец, вновь начиная злиться. «Значит, и сражаться сможет!» «Я все сказал!» «Но...» — начала принцесса, но Борис остановил ее. «Танюш, солнышко, я предупреждал, что всем докажу. Ты моя!» Обратился Борислав к жене. «Но...» Все еще не унималась принцесса. «Мы ведь пока...» Поправимо. Борис погладил жену по обнаженной спине, скользя широкой ладонью по нежной коже. И дабы отвлечься от не очень безопасных мыслей, изменил тему разговора. «Платье специально выбирала?» «Пусть все видят. Мне скрывать нечего», — ласково ответила принцесса и посмотрев на хмурого отца. Таннида давно собралась возмущаться, но передумала, решив послушаться мужа. Да и вот так прижиматься к нему и чувствовать ласковое поглаживание было куда приятнее, нежели спорить с отцом. А мужики, ну что с них взять? Хотят кулаками махать, пусть кто им мешает. В крайнем случае мама все подлатает и подлечит. Главное, чтобы сегодня в покое оставили на всю ночь. Двери комнаты отворились, впуская правящую читу, молодую королеву, облаченную в огненно красное платье, и короля, одетого в белоснежный костюм. Присутствующие поднялись приветствуя своих правителей. В глазах старого короля и его супруги стояли слезы гордости за своих детей. Их сын превратился в достойного воина, смелого, храброго, сильного, могущественного правителя Туврона. «Чего так официально-то?» По залу пронесся громкий голос Таи, в котором явственно читался смех. Он глянул на свою миниатюрную супругу, поднял брови вверх. «Не надо на меня ворчать, русенок, пробормотал он. Рада только улыбнулась, стараясь хоть как-то сгладить поступок мужа. Не положено было так открыто смеяться над правителями Туврона. Ведьма все никак не могла привыкнуть, что это теперь ее королевство. И она, а не Юстина, правит. Тимолай, не удержавшись, начал тихо посмеиваться, наблюдая за мысленной перепалкой сына и невестки. С каждым мгновением его смех становился громче, разносясь по всему этажу. «Ох, сынок!» — сквозь смех проговорил старый король. «Как же я скучал по вашей парочке!» После крепких объятий, улыбок и намеков о ремонте тронного зала начался обед. За столом лилась непринужденная беседа, вспоминания из детства Рады, Тайниры и Танииды. Борислав внимательно слушал, отпуская мысленные замечания, которые слышала только его принцесса. После обеда правящая чита отправилась осматривать свои владения, беседовать с подчиненными, в общем, вступали в свои обязанности. Тимолай и Юстина ушли в свои покои собирать вещи. Родители решили устроить себе отпуск, которому у них не было почти 30 лет. А Борислав и Танииды остались сидеть в столовой. Выходя из комнаты, старый король бросил предупреждающий взгляд на зять, о которой говорил «Не забудь, завтра в шесть». Борислав с достоинством выдержал тяжелый взгляд тестя, кивнул, подтверждая силу договоренности. «Пап, да хватит уже!» – не выдержала Таня. «Покажи мне королевство!» – отвлек Боря жену. А родители покинули столовую. Только из коридора донеслось ворчание Юстины и возмущенный голос Тималая. «Хочешь отвлечь меня?» – прищурилась принцесса, смотря в глаза мужу. Борислав широко улыбнулся. «Нет, хочу остаться с тобой наедине!» – честно ответил Барс. И не отводя взгляда с глаз жены, приблизился к ней. Танейда сменила гнев на милость и обняла мужа за талию. Положила голову на его грудь. Борислав прижался к ее волосам, вдыхая запах. Прикрыл глаза от удовольствия. С момента их появления в Тувроне он так и не смог остаться с женой наедине. Как только очнулся, в их покоях постоянно кто-то находился. Помогал, приносил ту одежду, ту то одежду, то еще что-то. Борис подозревал, что слуги выполняли приказ тестя не оставлять молодых наедине. Вот только у Барса были другие намерения. Он хотел свою жену. Плевать, что подумает или скажет Сималай. Подозревал, что завтра утром его как следует изметелят, но он готов был к этому. Он готов был заплатить любую цену за возможность проводить как можно больше времени с любимой женой. «Пойдем», — улыбнулась принцесса, подняв голову. Мгновение, и она превратилась в ястреба и вылетела в открытое окно. Спустя секунду из окна замка выпрыгнул Барс, огромными прыжками преодолевая расстояние, разделявшее их. Когда Борислав нагнал свою принцессу, она уже была в обличии человека. Перекинувшись, он встал рядом, обнял, прижал к себе хрупкую девушку. Молодожены стояли на вершине горы, под их ногами лежал Туврон во всей своей красе. «Это мое самое любимое место», — почти с благоговением проговорила принцесса. Руки парня сжались еще крепче. «Очень красиво», — хрипло шепнул он, прикрывая глаза. Он чувствовал грусть своей любимой, отчаяние, проснувшееся в ней с новой силой, и злился от своей беспомощности. Танида подняла голову посмотрела в лицо своего барса. «Я не смогу. Не смогу», — начала говорить она, но голос ее прервался, затих. Она не могла говорить, не могла представить своей жизни без Бориса. Первый генерал обхватил большими ладонями лицо жены, удерживая, вглядываясь в ее глаза, читая в них О чувствах, от которых кружилась голова и замирало сердце. Все не важно, проговорил парень. Не важно, что будет. Важно, что есть здесь и сейчас. Принцесса кивнула и чуть повернув голову, коснулась губами ладони мужа и вновь посмотрела в его глаза. Борислав, наклонившись, не имея больше сил сдерживаться, впился в рот жены губами целуя.